Человек между двумя языками. Прежде чем коснуться некоторых аспектов обсуждаемой проблемы, необходимо отметить чрезвычайно актуальное значение, выдвинутое на дискуссии темы о двуязычии в творчестве. Это вопрос живой практики современных литератур, вопрос, с которым многие из нас сталкиваются в повседневной работе. При нынешнем интенсивном развитии средств коммуникации и информации, при нынешней тенденции неуклонного роста массовой грамотности, массовой культуры и повсеместной индустриализации жизни для многих литератур развивающихся стран возникает целый ряд специфических проблем, связанных с билингвизмом. Билингвизм становится характерным явлением молодых литератур нового времени. При этом, на наш взгляд, Существуют факторы весьма противоречивые. С одной стороны, есть опасность постепенного вытеснения и поглощения языков малых народов великими языками. С другой стороны, чем мы глубоко убеждены, имеются реальные возможности сохранить существующие языки малых народов и создать условия их активному приобщению к новым формам духовной и материальной жизни наций. Их дальнейшему совершенствованию как путем внутреннего саморазвития языка, так и путем прямого и косвенного обогащения за счет культуры передовых языков мира. Каждый язык творение человеческого гения, каждый язык ценность общезначимого порядка. Мы не вправе пренебрегать никаким языком, какому бы народу он ни принадлежал, на какой ступени развития. Он не находился бы. Отмирание и затем исчезновение языка, не имеющего письменности, следует рассматривать как утрату в общей культуре человечества. В нашей многонациональной стране, в Советском Союзе, мы исходим именно из этих соображений и придерживаемся принципа равноправия всех языков в границах их этническо-административного распространения. Каким образом решилась лингвистическая проблема в молодых советских литературах? Многие народы в нашей стране не имели до Октябрьской революции своих письменных литературных языков. Возникая заново, эти молодые литературные языки с первых шагов соприкоснулись с опытом одной из самых сильных литератур мира – Великой русской литературы. Как известно, При подобной ситуации перед новой литературой есть два пути решения вопроса. Один путь – полностью положиться на иждивение высокоразвитого языка, полностью перейти на его услуги. И второй путь – путь сосуществования, то есть параллельного развития национального языка с использованием языка передового. Мы в нашей стране избрали второй путь, наиболее трудный, но наиболее плодотворной. Устная литература ряда ранее бесписьменных народов Средней Азии была положена на систему русской письменности. В результате советская литература состоит сейчас более чем из 50 разных национальных литератур. О художественном уровне и творческих возможностях новых советских литератур можно судить хотя бы потому, что на этих языках изданы книги Сервантеса, Шекспира, Толстого, Бальзака, Драйзера, Хемингуэя и многих других великих художников мировой литературы. Русский язык при этом сыграл роль посредника, роль языка моста, соединившего впервые в истории художественные берега народов, незадолго до этого не знавших даже о существовании друг друга. И вообще, должен сказать... что величие литературы может значительно способствовать возреванию и развитию молодых литературных языков даже таким косвенным образом, как перевод произведений малых национальных литератур на свои языки. Я принадлежу к представителям киргизской литературы, и если мои произведения изданы сейчас при посредстве русского языка на многих языках мира, то тем самым русский язык укрепляет позиции моего родного киргизского языка, способствует его утверждению и свидетельствует о его внутренних возможностях. Я это говорю для того, чтобы поделиться нашим опытом, доказывающим, что великие языки не обязательно находятся в антагонизме с малыми и что вполне возможно их взаимодействие и сосуществование. Наш опыт говорит о том, что даже наречия и диалекты Таят в себе большие возможности, если для развития их полноценные литературные языки создаются необходимые общественные и политические условия. Теперь мне хотелось бы как писателю высказать свои личные взгляды на природу родного языка в художественной литературе в соотношении с проблемой двуязычия. Можно спорить в области литературы о многих вещах, но вряд ли может быть спорным факт, Преимущество родного языка для писателя, пишущего о жизни своего народа, о родных ему испокон людях, об их характерах, особенностях психологии, традициях и обычаях. Довольно трудно объяснить человеку другой национальности красоту и ладность своего родного языка. Почастое явление глубокая, неизбывная любовь к родному языку, наслаждение поэзией родного языка, Просто необъяснимы, они находятся в области интуитивных восприятий. Подлинно художественное произведение, которое бы нашло отзвук в сердцах соотечественников и которое доставило бы им эстетическое наслаждение, может появиться, разумеется, прежде всего на родном языке нации. Об этом свидетельствует опыт многих художников слова, опыт многих литератур. Однако в жизни нет. Ничего абсолютно незыблемого. Процессы исторического и культурного развития нынешнего столетия привели народы к таким общениям, что население многих развивающихся стран стало владеть двумя языками, своим родным и одним из европейских языков. Возникает вопрос, как быть писателю в таких случаях, если он в совершенстве владеет обоими языками? Должен ли он принципиально придерживаться своего родного языка или же наоборот, полностью переключиться в своем творчестве на второй, ставший ему родным языком. Проблема далеко не абстрактная. У нас в стране уже есть опыт билингвизма в художественном творчестве. Опыт этот говорит о том, что наиболее верный путь – это сочетание знаний обоих языков. Я знаю писателей, которые одинаково хорошо и выразительно пишут на двух языках. Мне придется сослаться и на свой пример. Я пишу свои книги на киргизском и русском языках. Если книга написана вначале на киргизском языке, я ее перевожу на русский и наоборот. При этом я получаю глубочайшее удовлетворение от этой двусторонней работы. Это чрезвычайно интересная внутренняя работа писателя, ведущая, по моему убеждению, к совершенствованию стиля, к обогащению образности языка. Здесь высказывалось мнение что творить можно только на одном языке, причем только на родном. Трудно согласиться с таким категорическим утверждением. Я полагаю, что хорошее знание другого языка отнюдь не помеха в художественном творчестве, а наоборот, есть подспорье, добавочный ресурс словесного и образного мировоззрения. Можно напомнить, в частности, опыт гениального Толстого. Лев Толстой блестяще владел французским языком, Писал на французском языке художественную прозу, однако это не помешало ему стать величайшим национальным художником русского слова. Это же самое можно сказать о Пушкине, Тургеневе и других русских писателях прошлого столетия, создавших классическое наследие русской литературы. Пушкин и Тургенев в определенной среде среди своих соотечественников изъяснялись по-французски. Но при этом они творили на русском языке и достигли исключительных высот в родной литературе. В кулуарах дискуссии, когда я высказал эти соображения, мне возразили «Вы, мол, ссылаетесь на русский и французский, одинаково высокоразвитые языки, а речь идет о двуязычных странах, где мы имеем дело с неравноценными по своему развитию языками». «Совершенно правильно». Но разве это исключает возможность создавать литературу на местных языках современными писателями, одинаково владеющими двумя языками? Наоборот, пожалуй, при правильной лингвистической политике это обстоятельство поможет поднять культуру местных языков, будет способствовать их прогрессу. Исходя из этого, я не склонен считать, что художественное творчество возможно лишь на одном языке, Все зависит от таланта писателя, от общественных условий окружающих писателя. Мне представляется, что чем дальше, тем больше билингвизм будет становиться нормой для последующих поколений многих азиатских и африканских стран. Таково объективное развитие современной истории народов. Далее я хочу затронуть вопрос о свободе выбора языка вызвавший на Конгрессе оживленную дискуссию. Мы полностью разделяем взгляды о свободе художника в выборе им того или иного языка. Действительно, каждый волен поступать по своему желанию, писать на том языке, которым он достаточно хорошо владеет. Действительно, никто не вправе, как здесь говорилось, насильственно навязывать кому-либо какой-либо литературный язык. Каждый должен иметь право поступать так, Как считает лучшим и нужным этот несколько эмоционально прозвучавший призыв английского делегата не лишен логичности и общепринятых принципов свободы творчества. Разделяя такие взгляды, я хотел бы однако обратить внимание писателей двуязычных литератур на наш внутренний долг, долг интеллигента-патриота перед своим народом, перед своей нацией. перед грядущими поколениями. Можем ли мы всегда следовать этому призыву? Не приведет ли он к некой односторонности нашего творчества? Легче всего, конечно, полностью переключиться на высокоразвитый язык с богатыми литературными традициями и творить только на нем, не утруждая себя заботами о своей собственной литературе, не мучаясь поисками нужных словесных, И образных выражений на родном языке. Такая свобода выбора очень даже соблазнительна, но не вызовет ли это атрофии наших литератур на наших собственных языках? Будет ли такой подход способствовать развитию национальной культуры? Обо всем этом приходится думать, приходится взвешивать все за и против, приходится отдавать себе отчет, памятуя что в выборе языка следует, видимо, руководствоваться не только возможностями свободы творчества, но и соображениями гражданского долга перед народом, тебя породившим, давшим тебе самое большое свое богатство – свой язык. Родной язык – это мать, перед которой существуют определенные обязанности. Вместе с тем невозможно развивать духовную культуру наций без активного использования достижений более высокоразвитых культур. В этом суть вопросов, в этом путь решения проблемы. 1967 год.